Глава 3. Сделавшись видимыми, марисвизы все разом набросились на Гара. Магия меча, его ярость уже клокотали в Ричарде и полностью овладели им, когда он увидел, что его друг в опасности. Ричард ринулся вниз по ступенькам туда, где разгоралась битва. Град с ревом обрушился на марисвизов. На фоне белого камня и белого снега Силуэты их были нечеткими, но все равно теперь Ричард видел мризвизов достаточно ясно, и насколько он мог судить в такой суматохе. Их было около десяти. Под плащами виднелись шкуры, белые, как снег и стены дворца. Мризвиз в Хагенском лесу был черным, но Ричард знал, что они способны менять цвет в зависимости от окружения. Белая гладкая кожа покрывала их головы, переходя на шею в плотную и тоже белую чешую. Без губой пасти торчали мелкие острые как бритва зубы. Когтистые лапы лапами сжимали рукоятки ножей, с тремя лезвиями, расположенными трелистником, а маленькие глазки горели ненавистью и злобой. Рысивы стремительно закружились вокруг грачча. Одни нападали, другие наоборот старались увернуться от могучих лап гара, и белые плащи развивались за их спинами. Со свирепым упорством грач раздирал врагов когтями, и кровь заливала снег. Заняты Грачем, Мэрисвизы не заметили, как Ричард возник у них за спиной. В прошлый раз он сражался с Мэрисвизами один на один, и тогда ему можно сказать, еще здорово повезло. Сейчас его положение было куда хуже. Но охваченный магической яростью клинка, Ричард думал только о том, что нужно помочь Гару. И прежде чем Рисвиза осознали, что у них появился новый противник, успел зарубить двоих. Холодный воздух огласился предсмертным воем, необычно высоким и очень болезненным для человеческого уха. Ричард почувствовал мризвизов у себя за спиной и стремительно развернулся. Так и есть. Еще трое появились со стороны дворца. Госпожа Сандерхол тоже увидела их. Не добежав до кухонной двери, она закричала и повернула обратно. Ричард был слишком далеко, чтобы успеть ей на помощь. Мощным ударом меча он разрубил почти надвое ближайшего к нему мрисвиза и во весь голос позвал: "Грач, грач!" В на мгновение отвернулся от мрисвизов. "Грач, защити ее!» Ричард ткнул кончиком меча в сторону госпожи Сандерхолд. Грач моментально понял, что от него требуется, и действовал без промедления. Отбросив в сторону обезглавленного мризвиза, он взмыл в воздух. Ричард пригнулся. Хлопая кожистыми крыльями, гар пролетел у него над головой и устремился к лестнице. Достигнув ступенек, он подхватил госпожу Сандерхолд мохнатыми лапами, и ее ноги оторвались от земли за мгновение до того, как там, где она только что была, сверкнули ножи мризвиза. Прежде чем дополнительный вес лишил его маневренности, грач широко раскинул крылья и, заложив вираж, перелетел через мризвизов. Оказавшись у них за спиной, он сильным взмахом крыльев остановил полет, осторожно поставил госпожу Сандерхольд на землю и мгновенно развернувшись, обрушился на врагов. Ловко уклоняясь от мелькающих клинков, он разил мризвизов когтями и клыками. А Ричард тем временем занялся тремя оставшимися внизу тварями. Отдавшись магической ярости меча, он стал един с душами прежних искателей и повел пляску смерти, двигаясь так грациозно, словно и впрямь танцевал. Марисвизы одновременно набросились на него, стремясь окружить. Их тройные клинки зловеще мерцали в морозном воздухе. Быстрым движением Ричард пронзил одного острием меча. К его изумлению, двое оставшихся внезапно вскричали: "Нет!" Ричард на мгновение замера торопев. Он никак не думал, что Маризвиза умеет говорить. Твари тоже остановились, не сводя с него маленьких, похожих на змеиные глазок, а потом осторожно двинулись вверх. Неожиданно Ричарду пришло в голову, что они охотятся не за ним, а за гаром. Он взбежал по ступенькам и вновь преградил им путь. И опять Мрисвизы разошлись в стороны, стремясь обойти его с флангов. Ричард сделал ложный выпад в сторону одного из них, затем резко развернулся и обрушил меч на второго. Клинки со звоном скрестились. Мризвиз отскочил, уклоняясь от смертоносного лезвия, но когда он снова прыгнул вперед, чтобы нанести ответный удар, одним движением руки Ричард рассек ему глотку. На снег брызнула кровь, и Мрисвиз упал. В это мгновение Второй Марисвис обрушился сзади на Ричарда, и они покатились по ступенькам. Ричард выронил меч, а Марисвис один из своих кинжалов. Оба клинка отлетели в сторону и зарылись в снег. Противники отчаянно боролись. Обхватив Ричарда чешуйчатыми лапами, Марисвис перевернул его и вдавил лицом в снег, обжигая ему затылок своим зловонным дыханием. Ричард не мог видеть меча. Но чувствовал его магию и потому точно знал, где он находится. Он попробовал дотянуться до него, безуспешно. Сделал попытку подползти ближе к мечу. С Свиз на спине, это было невозможно. Меч оставался вне досягаемости. Ярость придала Ричарду сил, и он ухитрился подняться. Но мрисвис, вцепившись ему в ноги, опять его повалил и всей тяжестью навалился сверху. У Ричарда едва не треснули ребра. А тройной клинок оказался в нескольких дюймах от его лица. Кряхтя от усилия, Ричард приподнялся на одной руке, а другой перехватил лапу с кинжалом. Сильным рывком он оттолкнул Рисвиза и, скользнув под ним, оказался сверху. Не давая врагу опомниться, Ричард вывернул ему лапу с такой силой, что хрустнула кость, а потом вогнал мрисвизу в грудь и его же кинжал. От боли тварь вместе со своим плащом сразу стала отвратительного зеленого цвета. Кто вас послал? Мрисвиз не ответил, и Ричард еще сильнее вывернул ему лапу. Кто вас послал? Мрисвиз обмяк. "Снаходиц", прошепел он. "Что за снаходиц? Зачем вы здесь?" По телу Мрисвиза пробежали желтые волны. Его глаза расширились, и он вновь попытался вырваться. Зеленоглаз. Внезапный удар обрушился Ричарду на спину. Милькнула тёмная молния. Как лапа отогнула мертвизу голову, и огромные клыки мощным рывком разорвали ему горло. Пораженный, Ричард попытался перевести дух, но не успел он отдышаться, как Гар, бешено сверкая зелеными глазами, набросился на него. Кинжал Мрисвиза полетел в снег. Ричард едва сумел выставить руки, но гар был огромен и неимоверно силен. С тем же успехом Ричард мог попытаться удержать обрушившуюся на него гору. Огромные клыки щелкнули возле его лица. "Грач!" Ричард до боли в пальцах вцепился в шесть гара. "Грач это я, Ричард". Оскаленная пасть чуть отодвинулась. От гара шёл кислый запах мрисвизи и крови. Сверкающие зеленые глаза мигнули. Ричард погладил зверя по мощной груди. Все хорошо, грач. Все кончено, успокойся. Стальное объятие огромных лап стало слабее. Злобный оскал сменился су улыбкой. Грач прижал Ричарда к своей широченной груди, и его большие глаза наполнились слезами. Грач, лю, рачерк. Ричард похлопал его по спине и попытался высвободиться, чтобы вздохнуть поглубже. "Я тоже люблю тебя, Грач". Грач, чьи глаза уже снова засветились ровным зеленым светом, внимательно оглядел Ричарда. Убедившись, что его друг цел и невредим, он удовлетворенно заурчал. Чем больше был доволен Гар, тем лишь то Марисвизы не причинили Ричарду серьезного вреда. или тем, что сам успел вовремя остановиться и не растерзал своего товарища, искатель толком не понял. Впрочем, Ричард тоже был несказанно рад, что все закончилось благополучно. Ярость, напряжение и страх, владевшие им во время сражения, внезапно исчезли, сменившись тупой болью во всем теле. Осознав, что внезапное нападение закончилось и все остались живы, Ричард вздохнул с облегчением. Только резкое превращение обычного ласкового гара в свирепого зверя по-прежнему беспокоило его. Вдруг он сообразил, что грач, возможно, тоже способен видеть рысивизов. В бою он явно чувствовал себя так же уверенно, как и сам Ричард. Грач, ты ведь знал, что они здесь, верно? Грач радостно закивал и подтвердил правильность этой догадки коротким рычанием. Только тут Ричард сообразил, Что если в Хагенском лесу гар рычал так же, как и сегодня, значит и там он почуял присутствием рысица.